Позвали и лекаря. Вместе с ним явились два мага. Они с первого взгляда определили, что в Набусардаро вселился Этимуа, злой дух. Когда-нибудь могло даже бузинное вино с толченым порошком солнечного камня, маги раскрыли шкатулку черного дерева и вытащили оттуда глиняную фигурку. Приложили ее к губам Набусардара и произнесли заклинание. «Ты, одолевший дух охранителя и вошедший в тело господина, чтобы мучить его, будь проклят, и в наказание оставь мышцы, кровь и кости, и войди в глину, обители, пищу злых духов, будь проклят, будь проклят!» На бусарда рабила лихорадка. Он тяжело дышал. Мак отнял фигурку от его губ и быстро спрятал в шкатулку, придерживая крышку пальцем, чтобы злой дух не выскочил оттуда. Они были уверены, что злой демон оставил на Бусардара и вошел в глиняную куклу. Держа шкатулку под мышкой, они произнесли новые заклинания. Отныне да пребывает в тебе один только Малку, Духохранитель. Пусть Малку не оставляет, оберегает тебя. Они поспешно удалились, и у открытого святилища воинственный Иштар и Зарбеллы сожгли глиняную фигурку. В огне сгорел вместе с неви и демон, пожирающий мышцы и кости и сосущий кровь. Но Бусардар не участвовал в этом ритуале. Магия всегда вызывала у него только недоверие и насмешку. Вглядя в себя, он спросил: "Что я пил?" "Бузинное вино", ответил лекарь. "Без примесей? Без примесей?" неуверенно кивнул тот. "Как ты думаешь, я уже здоров?" "Здоров, господин". В прошлый раз ты говорил, что чистые без примеси вино туманит разум, но не лечит. Сейчас мне мозг совершенно затуманен. Зачем ты сделал это? Голова у тебя должна быть ясной и непобедимой. Да как? Что? Так как? Так как я подсыпал вино солнечный порошок? Значит, всё-таки подсыпал. Вздохнул на бусардях. А не говорил ли я тебе, что янтарь не обладает лечебными свойствами? Его пили все халдейские правители Урбан, Гудэ, Ур-Нинингирсу, Ур-Гир, Самсуилун, Акокакрими, Куригалсу I, Назимурташ II, Мардук, Нардимахи, Набурнасир, довольно. Я тоже могу перечислить царей всех династий. Но я не осмелился будет утверждать с твёрдостью разума, они обязаны солнечному камню. Напротив, Я сказал бы, их мудрость освещала даже камни. Так следует говорить о своих повелителях. Меня радует твоё красноречие, Светлейший. Я вижу, что бузинное вино превосходное лекарство. Бузинное вино и солнечный порошок. Небусардар улыбнулся и хотел было погрозить ему пальцем, но рука упала. В глазах потемнело. Во рту было горько, как от полыни. Эту горечь плотным комком поднявшаяся откуда-то изнутри, докатывалась до самого мозга, а там рассыпалась в стороны, как стая перепёлок. Он сжал голову в ладонях. "Что с тобой?" припугался лекарь. Но государардеец ответил: "Ты утомлён. Я прикажу отнести тебя в носилках во дворец к досточтимой толкизи. Мне надо в Барсипу", еле слышно произнёс свой начальник. "Тебе нельзя сейчас пускаться в такой длинный путь". Да и благороднейшая эта алкиза будет беспокоиться, не случилось ли что с тобой в эти бурные дни. Он хотел возразить, но почувствовал угрызение совести. Во время боев он даже не вспоминал о ней, может, она нуждалась в его помощи, а вдруг она погибла во время беспорядков. Он поднялся, решив, что сначала заедет в свой Вавилонский дворец. От насилок он отказался, и, приняв несколько капель, Гао, мы разведённый в молоке, поехал верхом с сопровождением телохранителя и двух воинов. На холме гил уже щебетали птицы, и их звонкие трели неслись над пышными кронами деревьев. Уже светает, заметил набусардар. Это были единственные слова, которые он произнёс за всю дорогу до дома. Во дворце его встретила сонная и встревоженная челедь. Только хромой рабса мы забвенный играл на флейте среди базальтовых колонн перед своим идолом, безучастный ко всему. В соседнем от входа помещении жужжали веретёна, ткачихи наматывали пряжу на валы кросин. Они не могли уснуть из-за вчерашних событий и заглушали страх работой.